Глава двадцать седьмая. «Вам ничего не грозит», — упорно повторял Вольтер, лишь усилив убеждение, что расслабляться не стоит. «Когда тебя столь назойливо пытаются в чем-то уверить, жди беды, хотя в случае с инквизицией без нее по определению не обойтись». Крутившийся рядом Олов взглядом десятый раз назвал меня круглой идиоткой. Он принципиально со мной не общался, зато с инквизитором спорил до хрипоты. Рыжик успел пригрозить ему всеми карами земными и небесными, пообещав призвать под свои знамена гильдию магов и самого герцога Орса. Увы, Вольтер Мереж подчинялся исключительно двуликому и реагировал на все с несходительной ухмылкой. В конце его вовсе нагло заявил, будто я сама, по доброй воле, согласилась стать приманкой. Бумагу, соответствующую, показал. Надо ли говорить, что после ночной обработки я подписала бы что угодно? Итак, убрав решающий аргумент под полы длинного черного плаща с нашивкой петуха, продолжил инструктаж инквизитор. Вы сегодня же вернетесь в дом жениха, заживете прежней жизнью. Ведите хозяйство, готовьтесь к свадьбе. Под видом новых слуг с вами отправятся мои люди. Разместите их в непосредственной близости от своей комнаты. Тогда охране придется ночевать на лестнице, потому как я облюбовала чердак. Также за вашим домом будут неусыпно следить. Тайна, разумеется. Вопросы. Вольтер замолчал и склонил голову к плечу. Я почесала подбородок. Вопросы, значит. до да целое море. И самый главный: с чего вы решили, что это сработает? Подобные сомнения сочли бы за оскорблением власти и богохульством. Поэтому задала другой. Разве обилие новых людей не спугнет Мелисандру? Я бы на ее месте быстро смекнула. Полоснувший по лицу взгляд заставил прикусить язык. Также, наверное, смотрели бы на вож вздумавшую вдруг заговорить. «Вы сомневаетесь в моем опыте?» Вопрос прозвучал обманчиво тихо, спокойно. «Нет!» — активно замотала головой я, попятившись к Словно не расслышав мой ответ, Вольтер провел пальцем по нашивке петуха и горделиво продолжил. «Я начал служение двуликому еще мальчишкой. Мне явился знак». Всевидящее око среди чистого поля. Повинуясь великой воле, я вступил в братство, и с тех пор, надеюсь, принес немало пользы. Не существовало еще ведьмы или чернокнижника, которые смогли бы обвести меня вокруг пальца. Вас? Взгляд его блеснул острым кинжалом. Я тоже вижу до костей. Делайте, что велят, Катя, и будет, что должна. Взметнулись черные полы плаща, словно змеи обвили ноги владельца. Вольтер Мереж стремительно вышел из комнаты, оставив меня обдумывать свои слова. «Хотя, собственно, что тут обдумывать? Мне дали четкие указания. Бери под козырек и исполняй». «Нужно сообщить Акселю». Проводив инквизитора сумрачным взглядом, процедил Олаф и напустился на меня с упреками. «Напрасно я вам поверил. Дал уговорить. Теперь либо ведьма вас убьет, либо инквизитор отправит на костер. Вот чего вам не хватало? Куда вы полезли?» Сидели бы сейчас у очага, лоскуты ткани перебирали. Вышивала, иронично поддакнула я, пеленки меняла. Грыжик недоуменно уставился на меня. Мол, чего такого? Да то, что время женщин дополнение к интерьеру прошло. Только как объяснишь это местным отсталым? Тяжко вздохнув, разрешила писать кому угодно, что угодно. Горничную, как условились, я отпустила. Однако свято место пусто не бывает. Под видом слуг инквизитор выделил нам двоих бравых ребят. Выглядели они немногим лучше разбойников, плечистые, молчаливые. Один сменил кучера на козлах, другой залез в экипаж. Судя по завязавшемуся между ним и Олафу приглушенному разговору, он был старшим, вдобавок магом. Я оказалась предоставленной самой себе. Олаф, понятно, дулся. Маг, зачем ему время на болтовню с бабой тратить? «Ох, госпожа!» Сплеснула руками открывшая дверь Уна и посторонилась, пропуская честную компанию. «Вы бы весточку послали, а то не ждала я вас, не стряпала ничего. Да и слухи разные ходят, один страшнее другого». Поговаривали, будто... Тут ее взгляд уперся в присланного инквизитора мага. Уна мгновенно переменилась в лице, неуклюже поклонилась и опрометью скрылась на кухне. «Странно, неужели они знакомы?» Сдается, моя юная служанка многого не договаривала о своем прошлом. С рынка ее взяли. Кивнула. Эх, вдруг сейчас окажется, что Уна тоже ведьма. Знакомая мордашка. Наверное, в прошлую облаву попалась, когда знахарку искали. Мак по-хозяйски огляделся. Для полноты сходства с охотничьим псом оставалось только принюхаться. А ведь он нос в кабинет Акселя сунет, как пить дать. Надо припрятать там все самое ценное. Аксель, конечно, снова в фаворе. Но с инквизитора станется собрать на него компромат, придержать на будущее. Люди, подобные Вольтеру Мережу, болезненно переживают поражение. Ключи. Мак не просил, требовал. Уперев руки в бока, покачала головой. Обойдется. Для вашей же безопасности, напирал собеседник. Как прикажете провести к вам людей под покровом ночи? То есть это еще не все? Мысли переполошно заметались в голове. он собирается расквартировать здесь целую роту разумеется спокойно ответил маг и наконец то представился можете называть меня терном я и мой товарищ служим под началом мессира в пресвятой инквизиции однако для поимки ведьмы нам понадобятся обычные солдаты я договорюсь с командиром гарнизона что то звякнуло шумом упало на кухне уна ей тоже не понравились новости понимаю чтобы выжить Порой приходится совершать разные вещи. Не все они одобряются законом. Возможно, она до встречи со мной воровала. Орехами и стиркой рубашек племянника не поднимешь. Осуждать не собиралась. Зато немногое время, что Уна вела наше хозяйство, она проявила себя честной девушкой. Но ну, а прошлое? У кого не было ошибок, пусть бросит в нее камень. Махнув рукой спутнику, Терн двинулся вверх по лестнице, осматривать дом. Пока мы с Олофом перетаскивали мои пожитки, они успели обосноваться на чердаке. Как не хотелось, пришлось переселиться в спальню Акселя. Потянулось томительное ожидание. В голове неустанно крутились мысли об Акселе, Маше, Гарольде. Дошло до того, что я боялась лишний раз к окну подойти. — Да вы не бойтесь, — успокоил Тэн, наворачивая наваристую кашу, когда я в очередной раз вздрогнула у скрипа колес на улице. — У меня артефакт есть. На колдунов и ведьм срабатывает. Да и не сунется она днем, под покровом темноты придет. Но спасибо, теперь я и не засну. Прошла неделя другая. Уна спокойно каждый день ходила с позаранку на рынок. Солдаты резались кости на кухне. А Маша все не появлялась. Может и нет ее в Белардии, давно сбежала. Осмелев прогуливалась до гильдии магов, навестила Олафа, заодно разжилась новостями об Акселе. Как и обещал, Рыжий все ему написал. Жениху мое самоуправство не понравилось. Но приехать прямо сейчас и устроить мне взбучку он не мог. Напал на след Гарольда. Тот действительно укрылся в соседних землях. Требовалось время, чтобы его вытурить. Спустя еще неделю солдат и вовсе отозвали. Мы суны только порадовались. За день они съедали месячный запас продуктов. Погода между тем портилась, напоминая, скоро зима. Все чаще лил дождь, завывал ветер в трубах, а поутру холодный воздух щипал щеки. Мокрый город напоминал зьерошенную курицу. Отныне тут вечно пахло гнилью, сыростью и дымом. Согревая руки чашкой травяного чая, зря тратить дрова не хотелось, они дорогие. Я забралась в кабинет Акселя. Недавно через Олофа я получила от него очередную весточку. Аксель обещал вернуться к празднику даров. На него традиционно устраивали пышные гуляния. Частенько играли свадьбы. Крестьяне – люди расчетливые, вот и тут подгадывали, чтобы молодая успела родить до сбора урожая. В городе трудились круглый год, однако многие сохранили деревенский взгляд на мир. О брачных тонкостях мне поведала Уна, попутно полюбопытствовав. Начала ли я шить батистовую рубашечку для первенца? Мол, непременно надо начать до свадьбы, иначе ребенка долго вымаливать придется. чтобы не расстраивать служанку, пообещала завтра же заняться. Незачем ей знать, что я даже и не решила, стоит ли выходить за Акселя. Однако в кабинет я проникла вовсе не ради размышлений о будущем. Меня волновало настоящее. и за Маши с Гарольдом я порядком забросила дела. Между тем осень – традиционная пора расчетов в Белардии. Нужно подвести баланс, взглянуть, сколько мы должны, а сколько должны нам. Подперев щеку рукой, уставилась в гроз сбух. Нахлынули воспоминания о первых днях в новом мире, о том, как я стояла тут, а офицер с Акселем решали мою судьбу. Помнится, тогда Сероглазый предложил стать его любовницей, специально, зная, что я откажусь, а теперь вот жениться хочет. Еще бы понять, чего хочу я. Жаль, не выпустили учебника, описывавшего признаки любви. Как мне понять, та тревога без Акселя, то тепло рядом с ним, оно самое. и его недостатки, считать их критическими или нет. Мое внимание привлек шум с улицы. Подойдя к окну, увидела, что она затеяла спор с торговкой, по виду больше походившая на нищенку. Впрочем, здесь народ бедный. латочники, так и вовсе все в заплатах. Что и нужно? Приподняв раму, окликнула служанку. Ягоду лесную продает. Рот мгновенно заполнился слюной. Вспомнилась наша клюква-малина. С удовольствием навернула бы сейчас варенье с хлебушком. Проводи ее на кухню. Глянь, что за ягода. Если хорошая, возьми. Шумом, опустив окно, подуло на руки. Свежо. Чувствуются зимы тут крепкие, не европейские. Надо баланс побыстрее свести. План расходов составить. А то замерзнем. Прикусив кончик пера, с ногами забралась в кресло акселя. Не можно, я невеста. Вдобавок новые башмаки жутко жали. Видите ли, местные сапожники делали одинаковую обувь на правую и левую ногу. Само разносится. Так, сейчас глянем, кто нам должен. У меня не забалуешь. Стукнула дверь. Потом, уно, буркнула я, не отрываясь от гроз сбуха. Если собьюсь, придется начинать заново. Но раз служанка, кажется, еще не ушла, чаю мне принеси и перекуси чего-нибудь. Засижусь допоздна, хоть поем. Неприязненный взгляд сверлил темя. Да что же это такое? Неужели Уна обиделась? Прежде за ней такого не водилось. Неохотно выпрямилась, подняла голову и остолбенела. Напротив меня, прямо у стола, та самая нищенка с улицы, только без короба. И смотрела она зло, до да мурашек пробирала. Кто вы? Взгляд метнулся по комнате в поисках тяжелого предмета. Артефакты трогать нельзя, часть из них взята на починку, книги тоже. Разве только чернильным прибором запустить? — Будто не знаешь, — хрипло рассмеялась незваная гостья. — Да что же ей нужно? Деньги? — Я закричу, — честно предупредила я и метнулась к окну, дернула за тяжелую створку. — Па! — вопль застрял в горле. Шею словно сковала ледяным обручем, едва дышать можно. Попыталась пошевелиться и с ужасом поняла. — Не могу. Парализовала не только язык. Пальцы бессильно замерли на щеколде. Еще миг всего краткий миг, и я бы успела. Нищенка осклабилась. Контуры ее тела пошли рябью, и вскоре я убедилась в правдивости слов Терна. Он не раз повторял, что ведьма доводит все до конца. Рано Вольтер Мереж потерял терпение, а вот Маша дождалась своего часа. Смотреть в глаза своей смерти и считать оставшиеся минуты то еще занятие. С горечью вспомнила намерение инквизитора. «Ничего не грозит. Как же? Сейчас Маша достанет из складок пышной юбки какой-нибудь артефакт, и проблема выбора, где жить и кого любить, отпадет сама собой. Даже глаза не закроешь». Я все ждала, но Маша не спешила со злодейским оскалом распылить мне в лицо очередной газ. Вместо этого она деловито обошла кабинет, осмотрела все полки. «Пожалуй, возьму с собой». Палец ткнул в потрепанную книгу. «Почитаю на досуге. Но все равно скучно тут. Я ожидала оттера большего». Засунув фолиант под мышку, Маша прислушалась. «Что-то твоя дура служанка не торопится. Я ее услала за водой». Мысленно сжала кулаки. «Хоть бы Уну что-нибудь задержала. Хоть бы она сюда не сунулась». Рука Маши такие потянулась к складкам юбки. Задержала дыхание. «Вот и все». Маша аккуратно извлекла из потайного кармана небольшой сосуд, походивший на флакончик для духов. Приглядевшись, поняла – это он и есть. «Боишься?» Маша не спешила и наслаждалась моим страхом. Она медленно подошла, заглянула мне в глаза. Ее собственные были полны арктического спокойствия. «Правильно боишься!» – много чиркнул по пульверизатору. «В этот раз ты умрешь, но не здесь!» Прикопаю тебя подальше от Антея. Пусть ищут. Пальцы нажали на дозатор. Бесцветное облако накрыло удушливым одеялом. Колдовство Маши пахло илом и ивовыми прутьями. Помню, в детстве я часто ходила к заливу. Там, у самой воды, росли ивы. Если надломить веточку, от нее шел такой же легкий кислый аромат. На краю сознания мелькнуло. Наверное, она сейчас использует артефакт. Должна же Маша как-то переместиться в пространстве. Ничего, Аксель все равно ее найдет и убьет. Странно, но сознанием того, что за тебя отомстят, умирать было проще. Эх, Аксель, не повезло тебе. То учителя уморят, то коллеги подставят. Теперь вот невесты лишили. Даже интересно, вышло бы у нас что-нибудь или нет? Я ведь, кажется, в тебя влюбилась. Только ты об этом не узнаешь. Газ. словно лампочку потушил сознание. Раз, и я погрузилась во тьму, даже толком испугаться не успела.